За счет вышеперечисленного им удалось создать собственную империю, более могущественную, чем псевдорелигиозные деспотии четырех королевств. Ходит множество рассказов об этих одиноких и угрюмых великанах, которые, полушутя полусерьезно, произносили свой лозунг, заимствованный из афоризмов Сальвара Гардина. «Никогда не позволяйте морали удерживать вас от правильных поступков».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 К счастью, этот отсек корабля, не заполненный всевозможными грузами, был настолько миниатюрен, что душевая комната занимала кубик размером 2 на 4 фута, или примерно 60 на 120 сантиметров, и находилась всего в полуметре от пульта управления. Ласковый плеск воды прервало стрекочащее стаккатто вызова. Наспех, стерев с лица мыльную пену, бормоча ругательства понец... Босиком прошлёпал к пульту, отладил изображение Не прошло и трёх часов, и к его кораблю причалил другой торговый звездолёт, и через стыковочный туннель вошёл улыбающийся юноша. Понец указал ему на своё лучшее кресло, а сам бочком пристроился в кресле пилота. «И каким это ветром вас занесло, Горм?» — мрачно спросил он. «Вы что, всю дорогу от Академии тащились за мной?» Лес Горм закурил сигарету и отрицательно покачал головой. «Да делать мне нечего, просто угораздило попасть на четвертую глипты после прибытия почты. Вот меня и послали вдогонку за вами с этой штукой». Он передал поницу маленький блестящий шарик и добавил. «Конфиденциально, сверхсекретно. Нельзя передавать по субэфиру и все такое прочее. В общем, это персональная капсула, и никто, кроме вас, ее не прочтет». Японец грустно вертел в руке шарик. «Вот так подарочек. Что-то я не припомню, чтобы персональная капсула хоть когда-нибудь приносила радостное известие». Шарик раскрылся у него на ладони, из него побежала тонкая ленточка. Он пробежал глазами сообщение, читать необходимо было как можно скорее, потому что когда появлялся конец ленты, начало ее же чернел и обугливалось.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 Ряд бесстрастных цифр, появившихся на экране, поверг его в бешенство. Он ненавистью смотрел на экран и бормотал. «Вот проклятие! В то время, как у меня не выполнена квота по продажам мать твою, а!» Тут в глазах горма вспыхнул огонек. «Послушайте, дружище, а конта закрытая территория?» «То-то и оно! Что там, кроме перечинового ножика, продаж «Они упорно не желают приобретать никаких атомных устройств». А у меня квота наполовину не выполнена, просто самоубийство, туда лететь. Ну, а отвертеться нельзя?» Понец печально покачал головой. «Дело, дрянь. Этот парень мой друг, и я не могу бросить его в беде. Меня ведет рука галактического духа». «Чего-чего?» Прищурился Горм. Понец взглянул на обескураженного Горма и сухо рассмеялся. «Ай, простите, отвлекся, вы ведь не читали книгу духа».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 «Последний груз, и все». «Счастливчик», — буркнул Понец. Горм попрощался с ним и перешел на свой корабль. А Лимар еще долго сидел угрюмо, глядя в одну точку. Итак, Эскел Горов был на осконе и в тюрьме. Скверные дела. Хуже, чем могло показаться на первый взгляд. Одно — рассказать об этом так, как Понец рассказал любопытному юнцу, чтобы тот поскорее отвязался, а другое — что все принимало серьезный оборот. Лемар Понец был одним из немногих, кто знал, что старший торговец Эскелгоров вовсе не торговец, а агент Академии. Глава вторая. Прошло две недели, и все впустую. Неделю он потратил, добираясь до Оскона. На границе его встретили бдительные патрульные кораблики.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 Гуоров сидел в тюрьме, а груз поница бесполезно томился в трюмах корабля. Верховный магистр был небольшого роста, лысеющий. Лицо его избороздили глубокие морщины, тонкую шею украшал огромный пышный меховой вратник. Казалось, тело магистра подвешено к нему. Он сделал знак рукой, цепочка вооруженных охранников разомкнулась. По образовавшемуся проходу пониец приблизился к трону. «Молчи!»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 с того дня, когда мы посадили в тюрьму этого богохульника. Они мне и о твоем прибытии сообщили, не сомневайся. Что же это, как нехорошо организованная компания по спасению? Слишком продуманная для досадной ошибки. Черные глазки осконского правителя Металлимолнии. А вы, торговцы, мечетесь между мирами, как шальные и заинтересованы только в своих правах. «У вас хватает наглости прилетать в центральную систему Аскона, а потом называть это невольным переходом границы, досадной ошибкой. Не морочите мне голову, ладно?» Понят вздрогнул, но виду не подал. Он также смиренно произнес. «Если попытка торговать совершена преднамеренно, ваше превосходительство, то это, безусловно, противоречит жестким правилам, установленным в нашей гильдии». Противоречит, противоречит, да, и нашим правилам тоже. Да так противоречит, что твой приятель скоро жизнью заплатит за это. Упонияца противно засосала подложечкой, казалось, выхода нет, он тихо проговорил. Сир, но смерть так абсолютна и бесповоротна, что, может быть, ей найдется какая-нибудь замена. Наступила молчаливая пауза.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 Верховный магистр медленно, подозрительно поинтересовался. «Ты что, исповедник?» Понят скромно потупился «Меня так учили, ваше превосходительство. В мрачных пучинах космоса страствующим торговцам нужны такие люди, как я, которые могли бы позаботиться о духовной стороне их жизни». Осконский правитель задумчиво покачал головой. Да, человек должен подготовить свою душу к путешествию в страну предков. Вот уж не думал, не гадал, что торговцы верующие. Дивные дела твои, господи. Глава третья. Эскел Горов пошевелился на нарах и приоткрыл один глаз. Дверь камеры резко скрипнула и тяжело открылась. Горов быстро вскочил на ноги. «Понец, тебя послали?» Совпадение обстоятельств печально ответил понец. «Случайность ли? Мой злой демон подшутил. Сначала ты попадаешь в беду на осконе затем мой торговый маршрут, известный совету по торговле, пролегает в 50 барсеках отсюда, когда случается то, что, во-первых. И, в-третьих, мы раньше работали вместе, и советуют это известно. Ну, разве неудачное стечение обстоятельств?» «Говори осторожнее», — тихо проговорил Горов. «Нас наверняка подслушивают. Или у тебя портативный отражатель?» Понец молча показал узорчатый металлический браслет, охватывающий запястье левой руки, и Горов успокоился. Понец огляделся, камера была чистой и просторной, ничем дурным не пахло. «Ну что, повезло, похоже, с тобой тут неплохо обращаются». Горов пропустил его слова мимо ушей. «Ты мне вот что скажи, как тебе удалось ко мне пробраться? Никого не допускают уже две недели». «С того самого дня, значит, как я прибыл». Ну, что тебе сказать, представь себе, что этот общипанный воробей, здешний правитель, имеет кое-какие слабости. Он, видишь ли, обожает благочестивые речи. Глупо этим не воспользоваться. Как видишь, вышло. Ты думаешь, я кто? Не падай в обморок, я твой духовник. Удивительные люди эти, святоши. Понадобится, так он тебе лично глотку перережет, глазом не моргнув, но при этом искренне печется о твоей бестелесной несуществующей душе. В общем, выражаясь по-научному, я применил методы эмпирической психологии. Хороший торговец должен знать обо всем понемногу. Гуров саркастически ухмыльнулся. «Ясно, ясно, ты же учился в богословской школе. Молодчина, понец, какая удача, что послали именно тебя. Но как-то мне не верится, что верховный магистр так уж переживает за мою душу. Наверняка он намекнул на выкуп». Глаза торговца сузились. «Да, намекнул вскользь, параллельно угрожая смертью в газовой камере. Я сделал хитрый ход и увернулся, запросто мог попасть в ловушку. Неужели это всего лишь вымогательство, вот тебе на... А что ему надо-то?» «Золото». «Золото?» — нахмурился понец. «Что, сам металл, а зачем?» «У них золото — средство обмена». «Вот как. Но где же я его возьму?» «Да где хочешь, послушай, это очень важно. Если запахнет золотом, и верховный магистр учует этот запах, со мной ничего не сделают. Пообещай ему столько, сколько он запросит, потом отправляйся в академию на терминус, если потребуется. Когда меня освободят, нас с почетом проводят из оскона и мы благополучно разбежимся в разные стороны». «Ага, а потом ты вернешься и попробуешь еще раз». «Понять, иначе я не могу, я обязан продать атомное устройство на осконе. «Да ты не успеешь на Парсек от Аскона отлететь. Ты не хуже меня представляешь последствия». «Нет, не понимаю, о чем ты». «А и понимал бы, все равно ничего бы не изменилось». «Будь уверен, в следующий раз тебя точно прикончат». горов пожал плечами, понец неожиданно спокойно проговорил. «Знаешь, если мне еще раз выпадет переговорить с Верховным Магистром, было бы желательно знать всю подноготную». До сих пор я действовал вслепую, но даже путем легких намеков мне удалось довести его превосходительство до нужной кондиции. «Да все предельно просто», — отозвался Горов. «Безопасность Академии здесь, на периферии, может быть укреплена путем создания коммерческой империи с религиозным управлением. Мы все еще недостаточно сильны для того, чтобы вводить политический контроль. Хотя это возможно при поддержке четырех королевств». Понец кивнул. «Это понятно». А в системе, которая отказывается приобрести атомные приспособления, ни за что не поставишь под контроль религиозное правление. Вот именно. И такая система становится очагом напряженности. Ну ладно, — зевнул Понец. Это все, так сказать, теория. Давай ближе к делу. Что конкретно здесь мешает торговле? Религия? Я именно так и решил, когда припирался со старым козлом. Да у них тот культ предков. Они считают, что существовало... Первородное зло, от которого их спасли скромные отважные герои, их предки. Сто лет назад имперские войска вышибли отсюда, и было установлено независимое правление. Развитая наука, в особенности атомная энергетика, стала ассоциироваться с прежним имперским режимом, о котором они вспоминают с ужасом. Ах, вот оно что. Однако мне показалось, что от тех хорошеньких корабликов, которые сопровождали меня сюда от границы, сильно попахивало атомными двигателями. Гуров хмыкнул. «Ну, эти корабли — имперские реликвии. Может, и с атомными двигателями. Они сохраняют то, чем владеют. Дело в другом, а именно в их нежелании пробовать новое. Вся осконская промышленность ориентирована не на атом. Вот это мы и должны изменить». «Да, и как же ты собираешься это сделать?» «Попытаюсь сломить сопротивление сначала в одной точке». «Проще говоря, если бы мне удалось загнать хотя бы один перочинный нож с атомным лезвием местному аристократу, Это значило бы заинтересовать его провести в правительстве закон, позволивший бы этим ножиком пользоваться. Ну, может, это выглядит чересчур примитивно, но с психологической точки зрения тут не подкопаешься. Для того, чтобы осуществлять стратегическую торговлю в стратегических местах, нужно создать проатомную фракцию в правительстве. Ясненько. Стало быть, вот для какой высокой цели тебя послали. А я здесь торчу, чтобы заплатить за тебя выкуп удрать во все лопатки, а ты снова продолжишь свое. А тебе не напоминает это змею, кусающую себя за хвост?» «В каком смысле?» «Послушай», — разгорячился понец, «ты ведь дипломат, а не торговец, и сколько бы ты себя торговцем ни называл, ты им не станешь. Тут дельца для того, кто смыслит в торговле. А у меня тут кораблик с полными трюмами всякой всячины, которую я напрасно, выходит, тащил». И вдобавок квоты по продаже у меня не выполнены». «Ну что ж, ты хочешь рискнуть жизнью из-за чужого дела?» Пунец насмешливо произнес. «А ты хочешь сказать, что тут, дескать, чувство патриотизма и всякое такое? Торговцы, стало быть, патриотами быть не могут». «Нет, не могут. Первооткрыватели не патриоты по определению. Ну и ладно, я это учту». Естественно, у меня и в мыслях нет ничего вроде укрепления безопасности Академии. Моё дело — бизнес, и, похоже, у меня есть шанс. Но а если я ещё и Академию помощь окажу, тем лучше. А жизнью я рисковал и по более пустяковым поводам. Пунец встал, и Гуров поднялся вслед за ним. «Так что ты собираешься делать?» — встревожно спросил он. Торговец улыбнулся. «Не знаю, Гуров, пока не знаю». Но если все дело заключается в том, чтобы что-то продать, я тебе помогу. Я не жулик. Я еще ни разу в жизни не заканчивал торговый сезон с невыполненной квотой. Дверь камеры тяжело открылась, как только понес постучал. И по обеим сторонам ее встали охранники. Глава четвертая. «Цирк!» — презрительно буркнул верховный магистр. Он укутался в меха, рука крепко сжимала железную дубинку, служившую ему жезлом. «И золото, ваше превосходительство!» «Ну да, и золото!» Небрежно кивнул верховный магистр. Понец поставил на столик шкатулку и осторожно приоткрыл ее. Чувствовал он себя до крайности уютно в этой обстановке недоверия и враждебности. Только в первый год своей работы в космосе он испытывал такое. Вельможи расположились полукругом на возвышении, бросая колючие взгляды в его сторону. Среди них был и Ферл, у скалица и костлявый фаворит, восседавший рядом с верховным магистром. Его лицо было особенно злым. Поницу уже довелось с ним встретиться однажды, и он тут же отметил для себя, что это его главный враг, а следовательно и первая жертва. За дверьми зала ожидал развязки небольшой военный отряд. За все время понец так и не сумел попасть на корабль, с собой у него ничего не было, кроме этой штуковины, которую он решил испытать. А Гуров все еще томился в осконском застенке. Он задумал поработать с маленьким шедевром инженерной мысли, на изготовление которого ушла неделя кропотливого труда, и мысленно умолял, чтобы покрытый свинцом кварц выдержал испытание. «Что это?» — с подозрением спросил верховный магистр. «Это, — ответил Понец, отступив на шаг назад, — небольшой приборчик, который я сделал сам». «Я не об этом спрашиваю. Это одно из приспособлений черной магии вашего мира?» «В основе работы прибора действительно атомная энергия», — спокойно ответил Понец. «Но вам не нужно к нему прикасаться. Если прибор нанесет вред, то отразится это исключительно на мне». Верховный магистр поднес жезл к прибору, и губы его быстро и беззвучно зашевелились, произнося очистительное заклинание. Ускалицый советник, сидевший рядом с ним, склонился к уху верховного магистра. То ли он пощекотал магистра с топорщинами рыжими усиками, то ли тот не захотел его слушать, только верховный магистр брезгливо отстранился от него. «А может ли эта жизнь произвести золото, которое спасло бы жизнь твоего соотечественника?» С помощью этого прибора, — начал понец, мягко опуская руку на панель прибора, — я могу превратить в золото железо, которое вы мне дадите, если будете так любезны. Золото получится высочайшего качества. Это единственное устройство, известное людям ваше превосходительство, которое способно взять железо, самое простое железо, которое украшает ваш трон и стены этого зала, и превратить его в сияющее золото. Понец говорил не без чувства уверенности в себе. Обычно торговые переговоры давались ему легко, гладко, сейчас он напоминал сам себе перегруженный вагон на искореженных рельсах. К счастью, верховного магистра больше интересовало содержание, чем форма. Вот как! Трансмутация! Тут уже бывали хитрецы, которые хвастались, что умеют это делать. Они жестоко поплатили за свое богохульство. Но им удалось сделать золото? Нет. Великий магистр несколько оживился. «Производство золота — это преступление, которое таит в себе наказание. Попытка плюс неудача, и вот вы уже смертник. Ну-ка, сделай что-нибудь своим жезлом». Он швырнул жезл к ногам поницы. «Ваше превосходительство простит меня, мой прибор мал для вашего жезла». Маленькие блестящие глазки верховного магистра обвели полукруг вельмож и остановились на одном из них. Рандал, одолжите пряжки. Не бойтесь, вот так я верну, в двойном размере, не сомневайтесь. Пряжки передали по рядам. Верховный магистр взвесил их на ладони и бросил на пол. Возьми. Понец подобрал с пола пряжки, сильно дернул за кольцо. Свинцовый цилиндр раскрылся. Глаза его сузились от мнимого напряжения. Он старательно разместил пряжки на решетке анода. Потом пойдет легче, а сейчас... Нельзя было ударить лицом в грязь. Самодельный трансмутатор сердито потрескивал минут десять. В воздухе появился запах озона, а сконцы зашумели. Феррел снова наклонился к уху верховного магистра. Однако лицо старика оставалось непроницаемым, он вновь отклонился от Феррла. Понец раскрыл цилиндр, пряжки стали золотыми. Лимар поднес их к верховному магистру, поклонился, пробормотав подобострастно. «Прошу вас, ваше превосходительство». Старик был не на шутку перепуган. Он сделал рукой отчаянный жест, повелевая пониецу убрать пряжки подальше и с ужасом взирал на трансмутатор. Пониец обратился к присутствующим. «Господа, вот золото, настоящее золото. Если вы сомневаетесь, то можете подвергнуть его любым физическим и химическим анализам и убедиться сами в его схожести с природным. Любое железо поддается обработке таким способом». Ржавчины небольшие примеси сопутствующих металлов — не помеха. Слова Понеца повисли в тишине. Пряжки еще лежали на его ладони, молчание было красноречивым. Верховный магистр, наконец, взял себя в руки. Только он потянулся за пряжками, как у скалицы Ферл, вскочил и крикнул. — Ваше превосходительство, но золото получено из загрязненного источника! Понец возразил. «Прекрасные цветы вырастают из грязной земли, ваше превосходительство. Вы торгуете со всеми соседями, покупаете у них разные вещи и не спрашивайте при этом, как их изготовили. В древней машине, благословленной вашими предками или на каком-нибудь проклятом небесами устройстве. А потом я же не предлагаю вам прибор, я предлагаю золото». «Ваше превосходительство», — не унимался Ферл, «вы не можете отвечать за грехи чужестранца, которые действует против вашей воли». Но принять это греховное псевдозолото порочным методом, изготовленное из железа в вашем присутствии на ваших глазах и с вашего согласия — это оскорбление духов наших предков «Но все-таки золото есть золото», — колеблись проговорил верховный магистр. «Это выкуп за того, кто сидит в тюрьме. А вы, Феррел, чересчур придирчивы». Он принял из рук поница пряжки, притянул их в эрлу, но тот гордо отвернулся. «Вы сама мудрость, ваше превосходительство», — смиренно произнес пониец. «Ведь помилование осужденного не оскорбит памяти ваших предков. Кроме того, полученное золото можно принести им в жертву. Если оно несет в себе зло, то распадется в прах, будучи приложенным к богословенному святилищу». «Клянусь прахом моего дедушки», — изумленно воскликнул верховный магистр. «Фэррл, что вы скажете об этом молодом человеке?» «А, по-моему, он дело говорит. Его слова благочестивы». Фэррл мрачно поговорил. «Если только они не были продиктованы злым духом». «Ну так сделайте так, ваше превосходительство», — предложил ободренный понец. «Возьмите золото в плен, поместите его на алтари ваших предков как жертвоприношения, а меня задержите на 30 дней. Если к концу этого срока вы не заметите никаких признаков отторжения», То есть, если не произойдет никаких несчастий это будет указанием, что жертва принята. Верховный магистр торжественно поднялся и оглядел присутствующих, ища одобрения на лицах сановников. Даже Ферл, пожевывая кончик рыжих усов, церемонно кивнул. Понец улыбнулся и возблагодарил небеса за пользу религиозного образования. Глава 5 Минула еще неделя, и настал день, назначенный для встречи с Ферлом. Поняйцу все это до чертиков надоело, но деваться было некуда. Приходилось смириться с собственным бессилием. Он покинул пределы города под конвоем. На загородной вилле Феррла его содержали под замком. Ничего не оставалось, как смириться и с этим. Дома ферл казался моложе и стройнее и вовсе не был похож на старейшину. «Вы интересный человек», — сказал он, твердо глядя на Поняйца близко посаженными глазами. «На прошедшей неделе вы безденечили, а в последние два часа вы всеми возможными способами пытались выяснить, не нужно ли мне золото. Это глупо. Кому же оно не нужно? Предложили бы прямо». «Но это же непростое золото», — объяснил понец. «Не только золото, не просто монетка другая. Скорее, это все, что скрывается за понятием золота». «Ну а что же скрывается за этим понятием?» — буркнул Ферл, кривя губы. Надеюсь, мы не станем тратить время на бесполезные споры и еще одну нелепую демонстрацию. Нелепую? Естественно. Ферл оперся подбородком на сложенные руки. «У меня нет к вам претензий. Я отлично понимаю, что буфонада входила в ваши планы. Надо предупреждать его превосходительство, хотя я сомневаюсь в ваших мотивах. Если быть искренним, на вашем месте я бы произвел золото на корабле и предложил уже готовое». Тогда можно было бы обойтись без спектакля и не вызывать неудовольствия. «Да, конечно», — согласился понец. «Но поскольку на моем месте был я сам, то я предпочел возбудить недовольство, чтобы привлечь ваше внимание». «Ах, вот как! Неужели?» Ферр был искренне удивлен. «Следовательно, дневное очищение вы рассчитывали употребить на то, чтобы мое внимание переросло во что-то более существенное. А что, если золото окажется нечистым?» Пунец мрачно ошутился. «Да, в то время как заключение экспертизы зависит от тех, кто более других заинтересован, чтобы оно оказалось чистым, да?» Ферн, прищурившись, взглянул на торговца. Казалось, он был удивлен и рад одновременно. «Да, вы попали в точку, ну а теперь расскажите мне, почему вы так старались привлечь мое внимание?» «Это просто. За то короткое время, что я нахожусь здесь, я узнал многое из того, что оказалось исключительно полезным». Ну, например, вы слишком молоды для члена совета старейшин, а кроме того, происходите из относительного молодого рода. Вы что-то имеете против моей семьи? О, вовсе нет. Ваши предки велики и святы, это общепризнано. Но кое-кто поговаривает, что вы не входите в число пяти племен». Ферл откинулся в кресле. «При всем своем уважении к ним, — проговорил он с плохо скрытым раздражением, — В пяти племенах сплошное кровосмесительство и вырождение. Сейчас с трудом отыщется хотя бы 50 истинных членов племен. Но кто-то поговаривает, что не желает видеть всякого, кто не входит в число членов пяти племен на посту Верховного Магистра. А у молодого новоявленного фаворита неизбежно должны быть могущественные враги. Из числа сильных мира сего это очевидно. Его превосходительство стареет, и его протекции не станет вместе с ним». Феррел сдвинул брови. «Для чужеземца вы что-то слишком много успели разузнать. Вам следовало бы отрезать уши. Этот вопрос можно решить потом». «Дайте-ка подумать». Феррел заёрзал в кресле. «Вы предлагаете мне силу и власть, которые предоставляются за маленькие греховные устройства, которыми заполнен ваш корабль, так? Ну, допустим, есть возражения». Что-нибудь из области понятия добре и зле?» Ферл покачал головой. «Нет, послушайте, чужеземец, вы с позицией языческого агностицизма вольны думать о нас что угодно, но что касается лично меня, то я хочу уверить вас в том, что я не ослеп от мифологии, хотя вам так и могло показаться. Я образованный человек, сэр, и не боюсь этого слова «просвещенный». Наши религиозные обряды скорее в ритуальном, чем в этническом плане предназначены для толпы». «Ну, в таком случае, что вам мешает?» «Толпа! Лично я не прочь иметь с вами дело, но ваши приборчики должны приносить пользу. Разве ко мне поплывут несметные богатства, если я воспользуюсь вашим предложением? Ну, не знаю, там бритвы, там всякие ножи в тайне. Разве чисто выбритый подбородок сулит мне богатство? И как мне удастся избежать смерти в газовой камере и гнева толпы, если меня в один прекрасный день застанут за этим занятием?» Понец пожал плечами. «Вы правы. По-моему, единственным выходом из ситуации было бы обучение вашего народа применению атомных приспособлений для их же удобства и для вашей личной немалой выгоды. Это гигантская работа, не отрицаю, но выигрыш стоит того. Но это вам решать, не мне. Поскольку я не предлагаю вам ни бритву, ни нож, ни механический мусоросборник. Но что же вы предлагаете? Золото». Просто золото. Вы можете получить тот прибор, который я показывал на прошлой неделе. Фэрл напрягся. Трансмутатор. Именно. И золото в ваших руках окажется столько, сколько сейчас железа. Этого должно вам хватить на все про все. И для того, чтобы получить пост Верховного магистра несмотря на вашу молодость и многочисленных недругов. Кроме того, это абсолютно безопасно. В каком смысле? В таком что принцип трансмутации секретен. Также секретен, как бритье атомной бритвой в тайне от любопытных глаз. Вы можете упрятать трансмутатор в глубокое подземелье в мощной крепости самого отдаленного поместья, и он станет источником вашего благосостояния. Вы приобретаете золото, а не прибор, а золото не пахнет. Оно не несет следов производства, его никак нельзя будет отличить от природного. А кто же будет работать с прибором? «Да вы и будете. Пять минут обучения — дело в шляпе. А что же вы хотите взамен?» «Ну...» — Понец сразу стал серьезнее и осторожнее. «Я честно назову вам цену. Прибор очень дорогой, эквивалент кубического фута, золото в чугуне». Ферл рассмеялся, а Понец покраснел. «Я хотел бы отметить, сэр, что два часа принесут все, что вам нужно». «Конечно, а через час вы спокойненько улетите, а прибор вдруг перестанет работать. Мне нужны гарантии». «А, мое честное слово, восхитительно!» Ферл развеселился не на шутку. Вдруг он нахмурился и отчеканил. «Меня больше устраивает ваше присутствие. Я, в свою очередь, даю честное слово заплатить после того, как прибор проработает неделю». «Это невозможно». «Невозможно?» «Да заодно предложение». Я могу вас казнить. Даю слово, что завтра с утра вы отправитесь в газовую камеру. Лицо поница оставалось непроницаемым, но глаза сверкнули огнем. Круто. Вы не могли бы письменно зафиксировать свое обращение. И подписать собственный смертный приговор нет уж. Увольте. Феррел широко улыбнулся. Простите, дорогой, но один из нас — идиот. Торговец обреченно проговорил. Ладно, договорились. Глава 6 Горова освободили на 30-й день, и его место заняли 500 фунтов или 250 килограммов чистейшего золота. Корабль вернули ему в целости и сохранности, так же, как и звездолет Понеца. В сопровождении эскорта маленьких юрких звездолетов они покидали пределы Оскона. Голос Горова, измененный расстоянием, долетал до слуха Понеца. «Но это не то, чего мне хотелось, Понец. Трансмутатор. Нет, не то. Да где ты его взял?» «Я его не брал. Смастерил сам из камеры для облучения пищи. Конечно, не то. Слишком велика потребляемая мощность. Не то, чтобы Академия давно бы использовала трансмутацию вместо того, чтобы мотаться по всей галактике в поисках тяжелых металлов. Это скорее стандартный трюк, которым пользуется порою торговец». Но, положа руку на сердце, скажу, никогда не видел, как из железа получается золото. Но это впечатляет, а главное, срабатывает. Ненадолго, правда? Понятно. Но меня это мало устраивает. Ну, ты даёшь. Благодаря этому я вытащил тебя из тюрьмы. Это вовсе не то, что было нужно. Мне нужно вернуться, как только от нас отвяжется конвой. Да почему? Ты всё сам объяснил этому политику. Твоя торговая сделка состояла в том, что «Трансмутатор» Не предмет продажи, а средство производства. Он купил золото, а не прибор. С психологической точки зрения все в порядке, но... Но...» Голос Гурова зазвучал резче. «Необходимо продать им приборы. Именно приборы. Что-то, чтобы они не боялись применять открыто, чтобы заставить их применять атомную технику». «Да это понятно», — мягко отозвался понец. «Но я не маленький. Послушай-ка, что выходит из моей сделки, ладно?» Пока будет работать трансмутатор, ферл станет качать золото, и этого окажется достаточно, чтобы он смог купить себе следующие выборы. Верховный магистр долго не протянет. Ты что, рассчитываешь на его благодарность? Нет, на заинтересованность неглупого человека. Трансмутатор позволит ему выиграть на выборах, а другие приборы... Да нет, нет, это слишком запутано Он заплатил не за трансмутатор, а за золото, старомодное золото, вот что я пытаюсь тебе втолковать. Понец усмехнулся и поудобнее устроился в кресле пилота. «Да уж», — подумал он, — «я и вправду здорово запутал беднягу». Слухон сказал, «Не надо торопиться, Горов, я еще не закончил. Кое-какие приспособления я ему всучил». Последовала короткая пауза, затем Горов осторожно спросил. «Какие приспособления?» Понец сделал небрежный жест рукой. «Видишь вот этот эскорт?» Но вижу, ты про приспособление это выкладывай. Скажу, вот послушай, нас сопровождает личный эскорт Ферла, дар Верховного Магистра. Это Ферл устроил для нас. Вот как. А как ты думаешь, куда нас направляют? На его собственные копии, вот куда. Слушай, понец оживился. Я ведь говорил тебе, что собираюсь делать деньги, а не трепаться. Да, я отдал Трансмутатор даром. Ни за что, кроме риска, оказаться в газовой камере, а такая цена ничего не добавляет к моей квоте. «Вернись, копим, поница! Откуда они-то?» они фигурируют в договоре об оплате. Мы отправляемся за оловом, Горов. Мы наполним оловом, все отсеки этой старой развалины, да еще и тебе останется. Слушай внимательно. Я спущусь с Ферлом вниз в шахту, а ты прикроешь меня сверху на тот случай, если Ферл вздумается с нами шутить. Вот так он за Горов». «За трансмутатор?» «За весь груз атомных приспособлений?» «Загнал за двойную цену плюс вознаграждение?» Он стыдливо пожал плечами. «Я осознаю, что это надувательство, но мне нужно квоту выполнить, ясно?» Горов растерянно спросил. «Может, ты объяснишь все-таки?» «Да что тут объяснять? Просто как в школе. Понимаешь, Горов, этот умник посчитал, что я у него в ловушке». Это слово значило для верховного магистра больше, чем мое. Он взял трансмутатор, хотя на осконе это считается уголовным преступлением. Но в любой момент он мог бы оправдать свой поступок тем, что совершил его якобы для того, чтобы устроить мне западню из чисто патриотических соображений обвинить меня в продаже запрещенного товара. Ну, это как раз понятно. Естественно, но мы не просто дали друг другу слово. Видишь ли, Ферл никогда в жизни не слышал о такой замечательной штучке, как... «Микроплёночная камера». Горов расхохотался «Вот-вот», — продолжал Понец. Он держал руку на пульсе, я был связан по рукам и ногам, но, продавая ему трансмутатор, я вмонтировал в его устройство микроплёночную камеру, а на следующий день вынул. В результате я стал обладателем первосортной видеозаписи того, как бедняга Ферла, выжимая из трансмутатора последней эрги, получил первое золото из-за куда закудахтал над ним, как курица, снесшая первое в жизни яйцо. И ты, конечно, показал ему пленку. Через пару дней. Бедолага, он раньше никогда не видел объемного цветного звукового фильма. Он утверждал, что он человек без предубеждений, но я прежде не встречал более напуганного взрослого мужчину. А когда я сообщил ему, что у меня есть проектор, который я установил на центральной городской площади и настроил на включение в полдень, и эту кинокомедию посмотрят миллионы фанатичных осконцев, которые тут же разорвут его на части, Он просто-таки упал к моим ногам. И что вполне естественно, был готов заключить любую сделку на моих условиях. Но...» Горова душил смех. «На городской площади действительно был проектор?» «Да не было, конечно, но дело-то не в этом. Главное, что сделка состоялась. Он купил у меня все приспособления до единого, и все, что было у тебя, согласившись уплатить нам оловом, сколько увезем?» «Соглашение подписано, я передам тебе копию, прежде чем спуститься с ним в шахту, на всякий случай». «Да, но станет ли он заниматься продажей приспособлений?» «Так почему бы и нет? За счет продажи он не только покроет расходы, но и наживется, что компенсирует ему оскорбленное самолюбие. А главное, он станет следующим верховным магистром и таким, что Академии лучшего и не пожелаешь. Понимаешь?»